Глава 5. Бой в космическом пространстве отличается от планетарного. Здесь нет звука взрыва, потому что нет атмосферы, которая проводит звук. Расстояние между воюющими сторонами огромно Десятки, сотни, тысяч, а иногда и миллионы. Зато отсутствие звука звукобоя с лихвой покрывает визуальные объекты взрывов, трассы лазеров, шлейфы замерзающей атмосферы из побитых звездолетов и русыпи спасательных капсул уничтоженных. Любой бой — это смерть. Смерть для живых существ. Живые разумные существа не способны вести космический бой эффективно, с скоротечность которого определяется секундами. Следовательно, решение нужно принимать в миллиардные доли секунды. И, конечно, реакция для этого у не слишком медленная. Вот по этим причинам космический бой ведут искусственные интеллекты и боевые автоматические комплексы, специально для этого созданные. Деносам являлся искусственным, саморазвивающимся экспериментальным интеллектом исчезнувшей цивилизации. Он окинул виртуальным взором свой звездолет. «Какое оружие задействовать?» – размышлял Дэн. Оружия было много, но силы, которым придется противостоять, превосходили его числом в сотни раз. Его взгляд наткнулся на установку с кодом активации только в экстренных ситуациях. Дэн просмотрел опцию спецификации оружия. Это оказалась малой экспериментальная установка, которая расщепляла элементарные частицы на более мелкие составляющие, Паковала их в энергетические поля и выстреливал со световой скоростью за счет гравитационной катапульты. При попадании в цель вспыхивала сверхновая микрозвезда, и все вокруг на 100 километров сгорало в этом огне. Заряд меньше горошины, мощь оружия впечатляла. Дэн вошел в микропроцессор установки. Пошел обмен паролями. Установка перешла в режим ожидания и требовала от Дэна кода активации. Дэн перебрал все, но нужного кода не было. Его бросило в жар. Так, спокойно, уговаривал он себя. Взламывать нельзя, установка может сам уничтожиться. Что делать? Почти паниковал он. Другая его составляющая уже вела бой. Плот корпорации освободил коридоры для прохода в тыл пиратским кораблям. Очутившись в центре флота, Дэн активировал все оружие на этих кораблях. Они расцвели, как новогодние елки, посылая в корабли корпорации торпеды, ракеты, лазеры, стреляя кинетическим оружием. Флот корпорации, не ожидавший такого сюрприза, нес тяжелые потери. Более 20 кораблей исчезли во вспышке взрыва прямого попадания. 49 кораблей получили тяжелые повреждения. Опомнившись, корпорацию уничтожила корабли пиратов, но они свое дело сделали. Флот корпорации замедлил движение, приводя свое боевое построение в порядок. С тыла на него наступал флот «Зет». Первые ракеты уже рвались в рядах флота корпорации. клиент командующий флотом корпорации, разделил свой флот, оставив половину флота для заслона от кораблей z а вторая половина на полной скорости продолжила полет к планете «Элс». Дэн видел результаты боя. Они впечатляли. Но половина флота корпорации двигалась к планете, и теперь ему уже никто не мог помочь. Дэн дал команду десанту. На планете захватить цели боевыми комплексами, вести огонь по готовности. Сам построил вероятностную модель предстоящего боя. Прогноз не радовал. Его ждало поражение через пять минут после начала боя. Слишком большой численный перевес кораблей корпорации. Внезапно в центральном процессоре его корабля изменилась конфигурация энергетических полей. Реальная опасность уничтожения 99%, констатировала пробудившаяся программа иницируя активность установки слепой дождь искусственному интеллекту звездолета управляющий код альфа 53010 дэн выдохнул свободно сколько еще таких экспериментальных сюрпризов дремлет на корабле, ожидая своего часа разберусь потом вел код активировал установку параллельно готовя к бою все остальное оружие до контакта оставалось 30 минут его звездолет находился в режиме маскировки Но когда он начнет вести огонь, его, конечно, засекут. Установка в бешеном темпе изготавливала снаряды. Через две минуты первая партия из 200 зарядов была готова. Дэн захватил движущуюся армаду корпораций в прицел и произвел выстрел. Это походило на выстрел из ружья мелкой дробью со световой скоростью, и этот неуправляемый горох понесся навстречу армаде. «Вот почему слепой», — подумал Дэн. «Неизвестно, куда попадет» поэтому стрелять надо с близкого расстояния. Изготовление снарядов увеличилось 10 раз. Установка входила в рабочий режим. Дэн понесся вокруг планеты, стреляя в надвигающийся флот. И тут его остановила мысль. А если снаряды не заденут корабли корпорации, то могут задеть «Зет». Он лихорадочно проверил спецификацию и нашел. Необходимо было устанавливать время взрыва или взрывать их дистанционно. Он произвел расчет. Первая волна не достигла еще кораблей корпорации. Пусть это будет заградительный огонь. И послал импульс на подрыв снарядов. Дэмбл сидел в кресле рубки управления крейсером. Его флот, двигавшийся к планете, уменьшился наполовину, но все равно представлял собой внушительную силу. «Не погорячился ли я?» – анализировал он ситуацию. «Может быть, я излишне самонадеян и не учел всех реалий, а также военный потенциал новой силы?» Что теперь сдаваться вопросами? Ответы скоро будут. И действительно, прямо по курсу перед флотом корпорации расцвели десятки солнц, образовав сплошную стену огня звездных температур и погасли. Если бы они взорвались внутри построения флота корпорации, то его бы уже не было. Этот фейерверк позволил Дэмбелу сразу принять решение. Срочно связь с месхийцами, всему флоту лечь дрейв. Погибать Дэмбелу не хотелось. Связь установлена. Доложу, офицер. Вы выиграли. Мы останавливаем атаку и возвращаемся на свои базы. Планета Элс ваша. Лицо Дэна было строгим. Никаких условий. Полная капитуляция. Вы арестованы. Арест произведет командующий флотом ЗЭТ-КХА. Время на раздумье 15 секунд. Потом я уже не смогу отменить ваше уничтожение. Я согласен, крикнул дембл В тот же момент космос озарился сотнями маленьких солнц по всему периметру их флота. дембл понял. Он принял правильное решение. А со своим пленением Сет как-нибудь разберется. Флот подготовить к капитуляции. Дэмбл. Воскликнул Клент. У планеты всего один корабль неизвестной конструкции среднего класса. Если у них один корабль способен разгромить флот, тогда бороться с ними невозможно. Лучше сотрудничать. Кха отрожествовал. Получив сообщение от командующего флотом корпорации капитуляции, тут же доложил Шитца. Шитца был на седьмом небе от счастья. Он сделал стратегически правильный выбор. Победа. Какое приятное слово. Тут же дал команду связаться с Георгием. Как только установили связь, поздравил Георгия с победой. Георгий, в свою очередь, поблагодарил его за своевременную помощь, сказав, «Без помощи флота «З» эта победа была бы невозможна». «Флот корпораций представляет темные силы всей галактики. Пока прибудут мои корабли в планете Z, приступайте к конфискации боевых кораблей и аресту их команд». Да, это большой шаг вперед в очищении галактики. Но после военных действий начинается мирная жизнь. В экономике всех секторов корпорация – бог. «Ты прав, Шитца. Арестовуй главу корпорации дембола Бери его с собой и прилетай ко мне с официальным дружественным визитом». «Вместе подумаем, что делать». Шица с благодарностью согласился. «Опасность миновала. Атака флота отбита», констатировала программа. «В установке «Слепой дождь» на хранении находятся две тысячи снарядов. Перевести ее в спящий режим невозможно. Она поступает на постоянное боевое дежурство, как прошедшее испытание, и может быть рекомендовано для массового производства. Решение о применении может дать только капитан «Звездолета». Сделав это сообщение, программа сама ликвидировалась, выполнил свое предназначение. Дэн дал отбой боевой тревоге десантникам, поздравил их с первой победой. Славину и Шелл сдал инструкции до прибытия кораблей и начать добычу руды силами пиратов. «Да мы даже не представляем, как это делать!» Удивленно воскликнули оба. «И не надо представлять, пираты все знают. Они хотели руды, пусть ее и добывают». «Хорошо, Дэн». «Приступаем. К прибытию грузового флота уже будет что грузить», удовлетворенно подумал Дэн. Дэмбл был вне себя от гнева. «Такие силы задействованы в операции на тебе! Поражение!» «Ладно бы от флота, от одного корабля средних размеров. Что же тогда может их флот?» Задавал он себе риторический вопрос. Ответа не было. Командующий флотом Кленд находился в ступоре. Он никак не мог осознать всего происходящего. клиент мы проиграли битву, но не войну. Пора уходить, пока нас не арестовали или не взяли в плен». «А что же будет с лотом?» «Это уже неважно У тебя есть план отхода?» «Да, конечно, Дэмбл. На транспортной палубе ждет истребитель, самый быстроходный в галактике, с каютой на два пассажира. Как раз для такого случая». «Тогда пошли. А то чего доброго не успеем уйти». А насчет самого быстрого я бы засомневался. Я и Сэм теперь во всем сомневаюсь. С появлением этих месхийцев, с их невероятными технологиями. Они успешно стартовали и ушли в чистый космос, взяв курс к планете Сервилей Жестол. Щемил принимал дела, когда на связь с ним вышел Георгий. Привет, Щемил. Чем занимаешься? Разбирайся с том, чего никогда не делал. Ничего, Щемил. Это поначалу трудно. Потом будет легче. Очень на это надеюсь. «Я что тебя беспокою? Дела откладывай и слушай. Тебе сейчас придется действовать». И рассказал им обо всем, что произошло на планете элс расположенной в секторе народа Зет. «Как бойцы десанта?» Сразу заволновался Щемил. «Сразу видно, ты не политик, воин. Все в порядке, все живы. Раненых уже подняли на ноги. Десант показал себя с самой лучшей стороны. Но разговор не об этом. Я пригласил с дружеским визитом к нам шиться». «Верховного правителя Зетт. Будь готов. Тебе скоро предстоят большие хлопоты». «Георгий, я не могу. Я никогда не общался на таком уровне и не знаю придворного этикета». «Справишься. Всю необходимую помощь мы тебе окажем. Удачи». И отключился. Хемел тупо смотрел на экран связи. «И зачем я в это Давно бы был в другом мире. А в этом меня вспоминали бы как великого воина». Экран вспыхнул, и на нем появилось изображение министра по делам внешних связей Челса. Посмотрев свысока на Щемила, он заговорил, даже не произнеся ритуальных слов приветствия. «Щемил, исполняющий обязанности официального и полномочного представителя народа Зет, вам выпала большая и редкая честь организовать встречу и программу дружественного визита в ваш сектор верховного правителя Зет Шитса. Этот дружественный визит вызван нашей общей блестящей победой над флотом корпорации» вам надлежит позаботиться о ритуале встречи, подготовить переговорный процесс, а также позаботиться о резиденции, где будет размещен верховный правитель со своей свитой, согласовать все вопросы с внешним департаментом месхийцев. Доклад каждые 10 часов. Есть ли вопросы? Химил решился. Я воин, а не дипломат, и даже не понял половины того, что вы сказали. Химил, вы назначены личным указом великого шица и теперь вы дипломат. Будьте готовы к прямой связи с правителем. В решении вопросов вам поможет департамент личной канцелярии правителя. Они будут на постоянной связи с вами». Челсо отключился. «Щемел не то, что делать, разговаривать-то как дипломат не мог. В галактике, как и на Земле, суть экономики одна – прибыль. А целесообразность того или иного направления, не приносящего доход, определяла государство и политика. Концентрированное выражение экономики», – размышлял Георгий. Следовательно, корпорация не может сильно отличаться структурно от земных аналогов. Основной принцип захват новых рынков сбыта и приобретение сырьевых ресурсов планет. Влияние на политику государств с целью получения дополнительных дивидендов. На Земле это транснациональные компании. А здесь межзвездные. Неужели нет других, более совершенных, экономических и политических моделей? Неужели везде одно и то же? Частная собственность в основе всего. Но почему же на Земле были другие политические и экономические модели? Однако они не выдержали проверку временем и ушли в прошлое. Вопросы, вопросы и вопросы, ответов на которые нет. Нет готовых рецептов и моделей дальнейшего развития Солнечной системы. Все модели имели конечный пункт своего развития – крах. Но как бы там ни было, если мы существуем, значит живем. А если мы живем то должны развиваться сами и совершенствовать как экономическую, так и политическую системы. А там, глядишь, и блеснет классическая модель, основанная не на товарно-денежных отношениях, а социально-экономический уклад, в основу которого лягут принципы самореализации человека, цивилизация, развитие которой будет основано на иных принципах. От этих размышлений его оторвало сообщение Зеи о том, что представители звездных систем ждут его в зале заседаний. «А Перл там?» «Да», — ответила Зея. «Перл уже там вместе с Кернером и Юлей. Дэн будет присутствовать в виде голографического фантома». «Хорошо, иду». В зале за огромным столом собрались представители всех пяти ведущих рас. Когда Георгий вошел присутствующий в стале, приветствуя его, он поздоровался и попросил садиться. Я собрал вас здесь тем, чтобы проинформировать о ситуации в галактике, которая далека от спокойной. Недавние события в системе Бэйдж звездного сектора З с применением боевых флотов яркое тому подтверждение. Присутствующий здесь в виде фантома министр обороны Дэн проинформирует вас о происходящих там событиях. Дэн детально рассказал и показал на видео о событиях в звездной системе и военной конфронтации трех сил. Но, господа, три лета силы. Задался он вопросом. «Думаю, что нет. Корпорация объединяет все расы галактики. Примером тому могут служить экипажи захваченных кораблей. Корпорация своими экономическими щупальцами охватила все звездные системы, и только одно из ее щупалец, получив удар, отдернулось. Это не значит, что мы победили. Да мы и воевать не хотели, а по возможности хотели бы договориться». Но корпорация говорит на языке ультиматумов и не терпит возражений и иных точек зрения, кроме своей. Это таит в себе опасность глобального конфликта. Президент корпорации дембл по происхождению критчанин, блокирован в своем крейсере и скоро будет арестован. По рядам собравшихся прошел шепот. Я предлагаю обсудить вопрос экономического и военного сотрудничества в рамках нашей галактики. Закончил он свое выступление. Спасибо, Дэн поблагодарил его Георгий и продолжил. «Особую благодарность в этой операции правительство Месхии выражает правительству Зет и лично Верховному правителю Шитца, флот, который в самый трудный момент пришел к нам на помощь. Нельзя обойти молчанием наши галактические силы безопасности, проявившие себя в этой операции с самой лучшей стороны. Они включают в себя пока что месхийцев и бойцов Зет. Я предлагаю присоединиться всем желающим к этому военному органу. Слово попросил Муран, представитель народа Акванов. «Мы знаем о корпорации в вслух о ней, ее действиях никогда не говорим, чтобы не навлечь на себя ее гнев. Но сегодня я скажу. Хватит, хватит пить наши соки. Хватит пользоваться нашими ресурсами. Дэн, спасибо за отлично проведенную операцию. С корпорацией нельзя договориться. Она понимает только один язык. Язык крупнокалиберных лазеров и боевых торпед». Арест президента корпорации Дэмбелла — это победа. Его нужно судить. Что же касается сил галактической безопасности, то я прямо сейчас передаю в это подразделение 13 бойцов-акванов. Это то, что у меня сейчас есть, с транспортом и боевым снаряжением. Георгий поблагодарил его за поддержку и предоставил слово Кроллу, представителю критчан. Мне не непросто выступать, потому что президент корпорации Дэмбелл критчанин но это ровно ничего не значит. Корпорация включает в себя все расы, даже не достигших технологической и социальной зрелости. Я бы хотел вас, Георгий, и вас, господа, предостеречь. это победа промежуточная, и война с корпорацией только началась. Нам потребуется напряжение сил, чтобы победить это зло. Хотя, на мой взгляд, зло только в руководстве, а экономически они ведут неплохую политику, которая способствует расцвету рас галактики. Я согласен с необходимостью создания галактических сил безопасности и до решения вопроса на высшем уровне передаю отряд из 20 бойцов со звездолетом и вооружением. Собравшиеся одобрительно закивали. Кролл продолжил. Уважаемый муран сказал, что Дембелла нужно судить. Согласен, но для этого нужно создать галактические орган управления и галактический суд, который будет правомочен его судить. Сейчас в галактике заключен только мирный договор. Нужно идти дальше. Предлагаю провести встречу на высшем уровне для решения вопроса о создании галактического правительства, в состав которого должны войти представители всех рас. Спасибо, Кроу. Предложение очень своевременное. Предлагаю начать подготовку к этой встрече уже сейчас. Встреча длилась уже три часа. Георгий предложил сделать перерыв. Собравшиеся согласились. Перерыв один час. В вашем распоряжении комнаты отдыха, напитки и закуски. Объявил Георгий. Как только Георгий объявил перерыв, к нему подошел Молк. Георгий, я поздравляю тебя с победой. Корпорация действительно многонациональна. Правая рука у Дэмбела – Кленд, командующий флотом корпорации. Он из звездного сектора Эднов. Не беспокойся ты так. Я не удивлюсь, если там будут люди. И вышел из зала. Позвонила Вера. «Ты обедал?» «Нет, дел много». «Все дела не переделаешь. Зайди к себе в офис, я тут уже накрыла стол». Георгий вздохнул и подчинился. В приемной сидел Перл. «Ты чего сидишь здесь?» «Жду вас». «Обедал?» «Нет». «Пойдем перекусим». Открыл дверь, пропуская вперед Перла. В кабинете была Вера. «Мыть руки и быстро за стол». Они пошли в комнату отдыха. Вера усадила их за стол, налила супа и села на свободное кресло, наблюдая за ними. Они с удовольствием приступили к еде. Георгий. Начал беседу Перл. Только что на связь выходил Кай и сообщил, что дембо со своим командующим сбежал. Георгий усмехнулся. Было бы странно, если бы они дали себя арестовать. Но подумай сам. В такой каше сбежать на небольшом аппарате не проблема. Дэн знает? Знает, конечно. Ему сразу сообщили. Но ты прав, там каша из тысяч вымпелов боевых звездолетов. Это говорит о том, что Дэмбл больше так просто не попадется, а противостояние только начинается. Ты, Георгий, думаешь, противостояние перейдет в теневую, закулисную борьбу? Уверен, Перл. Дэмбл понял, что в открытом противостоянии он проигрывает. В этой ситуации твоя служба выходит на первое место, ее нужно укреплять и расширять. Лестно слышать, но где взять специалистов? Перл. Не мне тебя учить. Подбирай на Земле, других планетах. Служба должна быть представлена везде и иметь свою хорошо законспирированную агентурную сеть. Георгий, ты говоришь как профессионал. Перл, мне просто некогда будет отвлекаться на твою службу, так что занимайся своей работой серьезно с нуля. Желаю тебе удачи на этом поприще. Закончив обед, поблагодарили Веру за вкусную еду. Та молча им кивнула. Пошли, Перл. Пора продолжить встречу. Отдохнувшие представители секторов были на месте. Георгий продолжил. «Из всех событий, происходящего в Галактике, и предложений на нашем совещании, я делаю вывод, галактическое устройство устарело. Необходима новая социальная модель. Любое мыслящее существо в Галактике должно быть гражданином Галактики и свободно перемещаться по ней. Конечно, это произойдет не одномоментно, но работу нужно начинать сейчас». За этим устройством будущее галактики, новый виток развития нашей галактической цивилизации. В зале послышались аплодисменты. Слово взял Молк. Радует то обстоятельство, что несмотря на тревожные события, на нашем заседании витают позитивные настроения. Галактическая империя, республика или монархия, демократия или автократия, какой она будет это новая галактика. Она будет такой, какой мы ее сделаем, а какой мы её сделаем? Это зависит от того, как далеко мы готовы пойти. Первые шаги уже сделаны на этом нелегком и длинном пути, и я, как и мои собратья, поддерживаю выдвинутые идеи и тоже даю первые 15 бойцов подразделения, которое будет гарантом преобразования в галактике, как оно продемонстрировало нам это сегодня. На заседании витало какое-то приподнятое настроение. Спасибо вам, господа, за понимание проблем, которые вам предстоит решать в ближайшем будущем. Я надеюсь, что вы донесете до своих правительств то, что мы с вами здесь обсуждаем. Но есть одна проблема, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Это место и роль расы Сервилей в галактике. Чем вызвана такая необходимость? Спросите вы, и будете правы. Но посмотрите, на нашем совещании нет представителя сервили Пчендиса. Почему? Да потому что он запустил процесс геноцида людей на Земле. Ситуация требовала быстрых и решительных действий, которые, к сожалению, привели к гибели людей на Земле, целой планеты звездного сектора Сервилий и королевы Малькерны. Но можем ли мы быть уверены, что в будущем застрахованы от повторения подобных ситуаций? Вот я и хотел бы услышать ваше мнение. Закончил говорить Георгий. «Вопрос будет правильно, Георгий», — заговорил Щемил. «Я недавно занял пост главы представительства z «До этого его занимал Удвул, который сейчас арестован и доставляется на свою планету для суда». Мулка и переглянулись. «За что?» – спросите вы. «За мятеж и неподчинение центральной власти». Он хотел, немного много ни мало, свернуть Георгия и стать правителем галактики. «Да как это возможно?» – послышались возмущенные голоса. «Так вот», – продолжил щемил. «Этот пример показывает...» что не только сервилии могут потерять контроль над ситуацией и нанести непоправимый ущерб, но и любая другая цивилизация. Над собравшимися повисла настороженная тишина. Тема была поднята тонко, и как она может повернуться, никто не знал. Да, Щемил, ты прав, никто не идеален. разрядил обстановку Георгий. Но вернемся к коллективному разуму сервилий. Они, Георгий, не способны хитрить и обманывать. То, что произошло, это не правило, а исключение из него. На мой взгляд, просто посольство должно быть с большим числом особей. В нашей ситуации особей становилось все меньше и меньше, и коллективный разум ослаб, что и привело к известно печальным событиям. Спасибо, Щемил. Это интересный вывод. Тогда все, что происходило на Земле – случайность, и нападение на станцию – тоже случайность? Нельзя так упрощенно понимать организацию жизни и коллективного разума сервилий, проговорил Молк. Нужно учитывать потребности гнезда в пище и территориях для будущих семей. Это заложено в коллективный разум сервили генетически, и добиваясь этих двух слагаемых, они пойдут на все, и на обман тоже. Спасибо, Молк. Так где же выход? Как нам строить отношения с сервилиями? Чтобы строить с ними отношения на равноправной основе, мы должны стать для них равными. Точнее, чтобы они нас восприняли как коллективный разум, тогда пропадет диссонанс восприятия окружающего мира, и они не будут претендовать на планеты, занятые другим коллективным разумом. Изложил свою теорию Кролл. Кролл, мы пытались так, вернее, на таком уровне общаться с ними? Нет, Георгий, мы на пути к этому общению. Общаться нужно на ментальном уровне. У нас нет аппаратуры для такого общения. Ну что, господа, повестка дня исчерпана. Приступайте к работе. Информируйте ваше правительство и готовьте встречу на высшем уровне. Если у кого-то есть желание пообщаться со мной или другими членами кабинета, прошу в офис. Совещание длилось почти целый день. Георгий слегка утомился, но конца рабочего дня еще не было видно. В офисе появилась голограмма Дэна. «Устал?» — спросил он. «Да так, относительно». «Тогда без сопротивления на два часа в медицинскую капсулу». Твой организм не должен уставать и функционировать гораздо быстрее. Да и прибытие Алексом и с Верой должны дождаться. В капсуле пройдут дополнительные настройки организма, и нужно обновить внутренние органы. Так что в капсулу. Дела потом. А я тут пока Зе и покомандую». «Ладно», — уговорил. Сдался Георгий. Вызвал Веру, и они отправились в медицинский центр. Физически Дэн находился в рубке своего звездолета. А виртуально, во многих местах. С момента бегства Дэмбелла прошло 13 часов. Сообщая ему эту новость, Шитца был крайне огорчен. но и понятно. Одним ударом разрубить такой узел было бы крайне желательно. Присутствие Дэна на планете Эллс теперь было необязательно. Дэн попросил заняться охраной и встречей конвоя командующего флотом зет Тот согласился. Дэн забрал десант на свой звездолет и взял курс на Солнечную систему. Энтл. Глава Галактического Союза Эрков в звездном скоплении Меркс создал созданную им многомерную конструкцию будущей межгалактической станции, поворачивая ее вокруг своей оси. Он не был инженером, но любой Эрк способен на творчество и получал от этого процесса величайшее удовольствие. У Энтела было именно такое увлечение. Его сознание робко коснулся луч экстренной связи. Он невольно убрал лыжную ножку, которой вращал голограмму и открыл канал. «Неприятное известие из пиралевидной галактики из звездного сектора, занимающегося рептилеподобной расой Z», докладывал Низ, начальник оперативного центра. «Что, опять эта галактика? Мы совсем недавно там уничтожили потенциально опасную планету». «Да, опять эта галактика. И наблюдатель этого сектора докладывает о конфликте, произошедшем у планеты Элс. Название этой планеты мне ни о чем не говорит». «В ходе военного конфликта», — продолжил Низ. Было применено оружие огромной разрушительной силы, основанной на микроэлементарных частицах. Температура взрывов превышала звездные сотни раз. Кто применил это оружие? Оружие применил звездолет неизвестной конструкции, неожиданно появившейся на орбите планеты Элс. Наблюдатель его не идентифицировал. Наблюдатель НИС не обладает всей базой данных. Какие результаты дал анализ ситуации в твоем центре? Энтл. Результат ошеломляющий. Такого просто не может быть и тени говори. Этот звездолет из Солнечной системы, той самой. Более того, он с межгалактической станции, уничтоженной нами. Сказав это, он замер, ожидая бури, но ошибся. Срочно соберите совет. Уровень угрозы нашей цивилизации высший. Энтел вышел. Низ внутренний расслабился. Он внешне развел кипучую деятельность, собирая членов Совета. Всего их было 20. Вышеченные и умы расы. Когда все собрались, расположившись в зале принятия стратегических решений, влияющих на существование цивилизации, не сдаложил Энту о выполнении поручения. Энтол вошел, или вернее, вполз, как улитка, и сразу заговорил. Ситуация с перилевидной галактики вышла из-под контроля. Мы не знаем, что там происходит. Сообщения наблюдателей противоречивы, а возможно и ложны. Учитывая серьезность происходящего и потенциальную угрозу самому нашему существованию, я хотел бы выслушать ваше предположение. Первым заговорил стратег Милк. «Энтл, твое беспокойство о возникшей ситуации понятно, но пока нет достаточных данных для тревоги такого уровня. Техника, я имею в виду наблюдательные комплексы доступной части Вселенной, работает миллионы лет, и возможны технические сбои». «Сколько сбоев работы наблюдателей было за последние 100 мэйтов, Сеймон?» «Мэйт. 100 лет». Поинтересовался Энтл. Сеймон, руководивший всей научной и промышленной деятельностью эрков, ответил, не задумываясь. «Ни одного, Энтл. Ты слышал, мелк. Ни одного. Я бы не согласился с этим утверждением». «Какие основания?» Заволновался Сеймон. «Сбои в последнем сообщении наблюдателей с той самой системы, где мы проводили операцию». Парировал Мелк. Спокойный голос Энтела прервался от такого сообщения. Он глянул внутренним взором на Ниса и советника Берка и тихим, не предвещающим ничего хорошего голосом спросил. «Вы отвечали за операцию?» «Да, Энтел, мы». «Это правда то, что сообщил Мелк?» «Прямых указаний на неполадки не было». Внутренне содрогнувшись, отвечал Нис. «Но были некоторые несоответствия?» Как будто наблюдатель стал передавать данные с задержками, но потом все наладилось. Я посчитал это влиянием эффекта выделения дополнительной энергии во время уничтожения планет. Ты продолжаешь так считать и сейчас? Да, Энтл. Больших проблем эти незначительные сбои не несут. Наблюдательные комплексы работают в соответствии с технической спецификацией в рамках допустимых погрешностей. Но почему этих погрешностей не наблюдалось раньше? Задвигался на своем месте Мелк потому что внешние условия в районе проведения операции были очень жесткие, наблюдатель находился в короне звезды. Энпл прекратил спор. «Мелк, ты прав. Наблюдателям комплексом доверять нельзя, так же, как и нельзя доверять специалистам, пропустившим это сообщение и не выполнившим приказ, тем самым поставив расу эрков на грань уничтожения. Ведь планеты не уничтожены, и с этим не поспоришь. Низ и Берг, вы лишаетесь права на бессмертие, и направляетесь в спиралевидную галактику исправлять свою ошибку». Объявил приговор Энтл. Дэн, пока летел к Земле, без согласия Веры и Георгия ввел в медицинский комплекс параметры полного обновления организма и замены основных органов на искусственные. Биологические были слишком несовершенны и в любой момент могли отказать. А медицинская капсула могло и не быть под рукой в нужный момент. Георгий, перед тем, как лечь в капсулу, передал ему полномочия по управлению станции. Дэн подумал, «За пять соток ничего не случится. Такую операцию нужно было провести со всеми людьми». Навстречу летел грузовой флот. Дэн обменялся с ним паролями и проследовал дальше. Когда перед его визуальным взором возникли звездолеты сопровождения класса «Одиночка», с боевыми управляющими системами человеческая составляющая Дэна содрогнулась. Он попытался войти в сеть этих монстров. Посчитав его действия агрессивными, они мгновенно активировали оружие. И только нечеловеческие способности Дэна, успевшего ввести пароль свой, спасли его от боевого столкновения, совершенно безэмоциональные, настроенные на выполнение поставленной задачи машины. Подумал Дэн, хотя в недавнем прошлом сам был таким. Дэн еще раз вместе с Зей проверили постановку задачи одиночком, ведя в базу корабли Зет как дружественные цели. «Дэн, ты когда вернешься? Мы уже соскучились без тебя». Вышла на связь Хелен. хелен дорогая Я уже возвращаюсь. Через пять часов, то есть к ужину, буду дома. Я тебя жду, Дэн. хелен в ближайшие пять дней возьми управление домом и хозяйством на тебя. Вера и Георгий в медицинском центре. Что случилось? Не волнуйся, все в порядке. Просто их положил туда, чтобы привести их организмы в порядок. Возраст, знаешь ли. А биологическая составляющая такая несовершенная. Ты меня напугал. Ладно, возьму. Как там дети, хелен Играют с детьми из племени месхийцев на поверхности. Ну ладно, пока. Скоро прилечу. И тут словно ударная волна прошла по виртуальному пространству. Зея, что это? Дэн, идет внешняя активация нашего наблюдателя. Направленная передача извне. Сигнал активации я замкнула в кольцо, и через дублер-приемник пытаемся его расшифровать. Все понятно, Зея. Нашу хитрость раскрыли. Эти наблюдатели во всех звездных системах. Наблюдатель отследил все события в системы звезды Бэйч, а наш салют просто невозможно было не заметить, и доложил хозяевам. Похоже, что так. Мы расшифровали сигнал. Он запускает программу самоликвидации наблюдателя. Мы успели снять последний молекулярный слой запуска этого процесса, и теперь наблюдатель свободен. Программа уничтожения выполняется нашим дублером. Все. Ответный сигнал о самоуничтожении ушел хозяевам. Дэн, наблюдатель потрясён Как может быть потрясен искусственный, незнакомым образом организованный интеллект? Он осознал, что такое смерть. Он говорит, что надо нейтрализовать комплексы наблюдения, расположенные в системе звезды Бейдж. Как мы его нейтрализуем, если в своей системе своего наблюдателя еле вычислили? Дэн, я прочитала все сигналы после твоего фейерверка. Есть один сигнал, похожий на сигнал наблюдательного комплекса. Теми силами, которые у нас сейчас есть, его сбить или нейтрализовать невозможно учитывая, что он теперь в режиме боевого маневрирования. Есть идея. Наш гость подсказывает, нужно направить сигнал самоуничтожения, который у нас закольцован на дублирующий наблюдательный комплекс. Вдруг сработает. Сразу двух зайцев убиваем, и нашего выводим из-под удара и уничтожаем вновь обнаруженный комплекс. Это, конечно, авантюризм чистой воды присущи людям, а не вычислительным центрам. Но давай попробуем. Включай через 30 секунд и весь обратился к сектору пространства, в котором была расположена звезда Бэйч. «Сигнал пошел», — доложила Зея. Через пять секунд системе звезды Бэйч расцвела сверхновая маленькая звезда и погасла. Сработала Зея, сработала. не тут пришла идея. Пока Эрки не опомнились и не поменяли коды самоуничтожения наблюдательных комплексов, копируй луч и направляй во все стороны. «Гениально! Ты предлагаешь ослепить и оглушить противника!» «Да, Зея. Его величество с лучей дает нам с тобой такую возможность. На нашей галактике время на подготовку встречи с эрками». Зея беспрестанно направляла тысячи лучей в разные точки Вселенной, и действительно, то тут, то там вспыхивали и гасли искусственные солнца. «Работает, Дэн!» «Ставь на автомат, а пару суток посылайте лучи в пульсирующем режиме». «Я представляю недоумение эрков» когда ни с разных точек Вселенной начнут получать сигналы подтверждения о самоуничтожении наблюдательных комплексов, команду на уничтожение которых дали сами. По-человечески улыбнулся Дэн. Бирк и Низ вышли из зала советов, оглушенные заданием и наказанием. Лишение бессмертия, хуже этого могла быть только сама смерть. Низ, почему ты молчал о нечеткой связи? Все потому же, Бирк, хотелось четкого и быстрого выполнения задания. Что будем делать? Готовится к отлету в эту спиралевидную галактику. Берг, нужно подобрать соответствующий корабль. Какой корабль, Низ? Флот. Ты уверен? Конечно. Ведь нам с тобой придется сделать то, чего не сделал наблюдатель. Уничтожить систему звезды, которую местные жители называют Солнцем. Только совершив это, мы сможем просить у Энтела вернуть нам бессмертие. Берг, флотов сколько угодно. Выбирай любой. Конечно, все они управляются искусственными интеллектами, и только мы с тобой, живые существа, будем отвечать за результаты рейда. Ты прав, мисс. Они прошли в Центр сбора информации управления наблюдательными комплексами. Нисс. Все произошло из-за наблюдателя в системе той звезды. Если он неисправен, нужно от него избавиться. Ты прав, Берг. Зачем неисправной технике болтаться во Вселенной? Положила ж на ножку на панель управления и сформировал командный луч с кодом самоуничтожения наблюдателя. Посмотрел на Берка и решительно отправил луч. «Молодец», — похвалил его Берг. «По крайней мере, не будет материального свидетельства нашего падения». Пришло сообщение с канцелярией Энтола. В нем говорилось, что лишение бессмертия откладывается до завершениями миссии спиралевидной галактики. Новость хоть как-то сглаживала горечь похода. Ирки лично давно никуда не летали, и их полет с военной миссией был наказанием не меньшим, чем лишение бессмертия. Бирк и Низ решили не тянуть время. Взяли не один, а два флота боевых кораблей. В количестве техники их никто не ограничивал. Расстояние до спиралевидной галактики полтора миллиарда световых лет предстояло преодолеть за 10 земных лет. Время небольшое в рамках вечности. Бирк полетел с одним флотом, а Низ с другим. Перки по природе своей были существами, предпочитающими одиночество, которое помогало сосредоточиться на самосозерцании. Во время полета они держали между флагманскими кораблями связь. Неожиданно для обоих пришел срочный приказ Энтола увеличить скорость и благодарность за то, что взяли два флота. Оба были в замешательстве. Но вскоре все разъяснил генеральный штаб. Оказывается, через некоторое время после их старта в спиралевидной галактике стали происходить невероятные события. Наблюдатели в этой галактике стали самоуничтожаться, присылая подтверждение выполнения выполнении команды о своей ликвидации. Ирки ослепли и оглохли. Информационный поток оборвался, и теперь все взоры были обращены на двух героев, летевших бороться с неожиданным и неизвестным противником. Так из изгоев Нисс стали героями. Вскоре до них стали доходить сообщения о самоуничтожении наблюдателей и в других галактиках. но связь с Ниссом вышел сам Энтл, «Как проходит полет, Низ? Следую по графику, выполняю ваши распоряжения». «Низ, что ты думаешь о самоуничтожении наблюдателей?» «Думаю, что сигнал модулирован искусственно нашими противниками». «Как остановить эту волну самоуничтожения, Низ?» «Если бы я остался на планете, я поменял бы код активации самоуничтожения наблюдателей». «Ты гений, Низ. Я знаю, только мне от этого не легче». Возвращаю тебе бессмертие, а по возвращению тебя ждет должность главного стратега. Спасибо, Энтл. Я выполню твое поручение. Наблюдатель все так же стоял окруженный статическим полем, но меньшей напряженности. Дэн вошел в его виртуальное пространство и увидел наблюдателя в образе амеба подобного существа. Так выглядят эрки. Да, Дэн, так выглядят эрки, с которыми скоро придется встретиться и тебе, и мне. К встрече нужно было готовиться еще вчера. «Переживаешь?» «Нет, даже интересно. Новое состояние». Тут неожиданно от Дэна к наблюдателю прыгнул дельфинчик. Тот инстинктивно отшатнулся. «Не бойся, я виртуальный образ искусственного интеллекта сбитого космического катера Акванов. Он мне очень помог». Наблюдатель сделал уж на ножку и погладил дельфинчика. «Ты думаешь, что сюда прибудет флот Эрков?» «Не думаю, нет. Знаю». «И хорошо, если один флот» они несколько. Неужели все так серьезно? Более чем. У эрков никогда не было достойных противников. Они решали единолично, кому жить во Вселенной, а кому умереть. А тут такая пощечина. И от кого? Да вы для них никто. Так, звездная пыль. Наблюдатель. Возьми себе какое-нибудь другое имя, ведь ты перестал быть наблюдателем и стал членом команды станции «Надежда». Но пока находишься на карантине никогда не был членом команды и никогда не имел имени. Я подумаю, это трудная задача, ведь от имени зависит и будущее. Да нет, суеверие. Хотя тоже искусственный интеллект, имя себе выбрал не сразу. Согласился с ним Дэн. Может тебе помочь с именем? Дай мне базу имен, их значений всех пяти раз Я пока не знаю, брать имя Эрков или остановиться на именах раз галактики. Ладно, решай. Скажи, как выглядят корабли эрков, их технические данные, топливо, которое они используют, численность команды. Дэн, рассказ не сможет передать и десятой доли того, что есть на самом деле. Я лучше покажу все классы кораблей. Наблюдатель стал формировать объемные изображения и комментировать. Эрки сами не управляют своими кораблями, экипажей нет. Все полностью автоматизировано. Управление строго по заданной программе в рамках полученного задания. Это не интеллекты, а вычислительные центры, без всяких дополнительных функций, основанных на принципах мгновенного действия. Прогнозов вероятностных событий они не строят. Четко нацелены на выполнение задачи. Ирки опасаются искусственных интеллектов, считая их угрозой своему существованию в будущем. Их жизненная философия основана на устранении причины возможной катастрофы в настоящем. Если есть хоть малейшие опасения на угрозы их цивилизации в будущем, они знают секрет бессмертия в биологическом теле, почти не размножаются, поддерживая стабильную численность, владеют высокими технологиями. Вот, смотри, ударный боевой корабль. Дэн увидел многокилометровое чудовище с правильными, округлыми формами. Этот корабль полностью автоматический, несет в себе 5000 десант разных форм, конечно, роботов, легко может уничтожить любую звезду. На вооружении имеет энергетические установки колоссальной мощности, лазерные установки, торпеды и ракеты всех классов, истребительную авиацию. Работа силовой установки основана на использовании энергии микро дыр. Кроме этого, имеется оружие, основанное на применении антиматерии. Скорость не ограничена. Далее наблюдатель показал все виды техники. Увиденное впечатлило. Нам повезло остаться целыми. Ирки не приняли нас за серьезную опасность. Наблюдатель. Мы для них не представляем опасности. Это ты так думаешь. Они мыслят иными временными категориями и не допускают развития цивилизации выше определенного уровня, который называется критическим. Эта консервативная теория дала возможность просуществовать миллионы лет. Наблюдатель. Когда можно будет ждать прибытия в галактику первых кораблей? Кораблей не будет. Будет сразу флот, который приступит к методичному уничтожению галактики. Другие варианты у Уэрка в таких случаях не рассматриваются. Сколько у нас будет времени для подготовки встречи флота? Примерно 10 земных лет, плюс-минус 2 года. Ну что же, это лучше, чем ничего. Теперь и тебе. Ты провел самодиагностику? Я только этим и занимаюсь. И какие выводы? Никаких дополнительных ловушек не обнаружил. Конфигурация полей, составляющих мое ядро, и являющиеся основой моего интеллекта, не содержит опасных включений. Более того, после уничтожения дублера я освободился от всех кодов и паролев. Это как бы жизнь после жизни. Новая жизнь с чистого листа. Меня нет, я есть. Боюсь, что этот логический конфликт может разрастись и привести к конфликту задач. Если это единственная проблема, давай попробуем решить ее прямо сейчас. Твои логические цепи утверждают, что ты разрушен в соответствии с полученным сигналом. Да. А твои внешние и внутренние сенсоры продолжают получать информацию, утверждая, что ты продолжаешь существовать. Да. Наблюдатель. Оба утверждения верны. Ты разрушен, но продолжаешь существовать после разрушения в соответствии с заложенной в твою конструкцию программой Возрождения. Твои программы самоуничтожения выполнили свою функцию и самоуничтожились. Никаким внешним воздействием ты не подвержен. Значит, того прежнего наблюдателя нет. Он превратился в звездную пыль, а ты — автономный комплекс защиты от вторжения в спиралевидную галактику под именем «Защитник» с матрицей памяти наблюдателя. Да, точно. «Защитник». Я никак не мог вспомнить это имя. Логический конфликт разрешен. Программы «Ядро» адаптированы и нацелены на выполнение новой программы борьбы с возможными агрессорами. Рядом с Дэном сформировался образ Зеи. «Здравствуй, защитник. Рада приветствовать нового члена команды станции «Надежда». Защитник неожиданно осел на пол бокса потом медленно взлетел. Карантин закончен. Адаптация после создания тоже. Приступаем к выполнению задания», — сообщил ему Дэн. «Я полетаю в открытом космосе. Опробую свои двигательные установки. Пройду обкатку и тестирование всех систем. Давай» подбодрил его дэн и передал ему номер и схему расположения причального ангара после выполнения всех процедур доложишь далеко не улетай понял выполняю это победа з наша с тобой маленькая победа у нас появился сильный и необычный член команды машинного типа мышления как у нас у нас не машинный. мы интеллектуальные саморазвивающиеся системы не биологические значит машинные системы Как-то обидно звучит. Странно устроен мир, Зея. Биологические и разумные существа мечтают о вечной жизни и совершенном теле, не биологическом, а искусственном. У нас все с точностью да наоборот. Но я, Зея, попробовал, и то существование и это. Разница колоссальная. Оптимально совмещать эти два состояния. Вот как я сейчас. Возможно, Дэн, наши с тобой в и логические цепи переплелись, и теперь я себя ощущаю двойственно. Мне приходится анализировать твои ощущения, и я стала понимать краткость человеческого существования. Жизнь коротка, и люди в этот краткий миг пытаются сделать как можно больше. Я их за это люблю. Ладно, Зея, вернемся к этому философскому вопросу после победы над флотом Эрков. Кот уже неделю жила на станции. Нельзя сказать, что она была в восторге, но в целом все было неплохо. Она подружилась с Юлией, И сблизила общая беременность. Обе прошли обследование в медицинском центре. Беременность проходила успешно. Юля много рассказывала об Алексе, не подозревая, что Кэт тоже с ним знакома и ждет от него ребенка. Кэт приняла решение никогда не говорить, кто отец ребенка. Никогда и никому. К ней часто заходил генерал Кернер. Они беседовали, пили чай. Однажды Кернер предложил ей поработать у себя в департаменте. Рассказал, что департамент занимается изучением и контактами с коллективным разумом насекомых сервилий. Кэт подумала, а что, может действительно поработать? А то сижу, скучаю без дела. И согласилась. Кернер ее согласию был безмерно рад и сразу повел знакомиться с новым местом работы. Кэт, нас в департаменте пока только двое, но это пока. Для начала посмотри видеоматериал о последних событиях в солнечной системе в виртуальном пространстве. «Ничего не бойся. ощущение как настоящие, но ты помнишь, что это всего лишь своеобразный фильм». Надел на нее шлем и улыбнулся. Кэт ему очень нравилось. «Ну а что? Ребенок. Буду воспитывать». Думал он. Смущала только разница в возрасте. Кэт дергала руками, вскрикивала. И он всякий раз пытался снять шлем. Она жестом его останавливала. Когда просмотр закончился, он снял с нее шлем. Увидел недоуменные, полные ужаса глаза. Подал ей стакан воды. Сделав глоток, она пришла в себя и заговорила. «Это правда? Они настоящие? Это не фантастический фильм?» «Конечно нет. Кроме Сервиле в галактике еще четыре расы. Их представительство находится здесь, на Луне. Покажи мне их». «Хорошо. Только на экране монитора». Кэт глядела заворошенно. «Зет такие неприятные». «Это на первый взгляд. При близком знакомстве они другие. Честные, прямые. Воины, одним словом. А мы на Земле живем и ничего не знаем». «Я сам до недавнего времени многого не знал. но как, не передумала работать?» «Нет», — улыбнулась Кэт. «Спасибо тебе, Кернер». В дверь постучали. «Войдите». Разрешил Кернер и был очень удивлен, когда на пороге появился Дэн. «Добрый день. Не помешаю». «Что ты, Дэн?» «Кэт, а ты что тут делаешь?» «Знакомлюсь с новым местом работы». «А тебе можно? Ты же в положении». «Можно, конечно. Я буду работать в департаменте Кернера». «Ну что ж, хорошо. А Хелен знает?» «Пока нет. Вечером скажу». «Я вот зачем зашел. Кернер». Нужно налаживать отношения с сервилиями. Попробуй на уровне коллективного сознания. В коллективном сознании нет ни первого члена общества, ни последнего. Это сознание определяет роль каждого в зависимости от нужд Улья, регулируя численность и потребности. Дэн, как-то странно. Это что же получается? Коллективное сознание само по себе, а носители этого сознания сами по себе, являясь только носителем этого разума? Что-то не так здесь. А может быть, рассматривать коллективное сознание в зависимости от количества его носителей? Чем больше улей, тем устойчивее сознание, проще говоря, умнее. Высказала свое мнение Кэт. «Э, что, возможно, но нас интересует не внутреннее, а межвидовое и межрасовое общение. Оно вообще возможно и нужно ли сервилиям? Кернер, может, мы зря ломаем копья? Ты единственный специалист, способный погружаться в это сознание и понимать его. «Скажи, как можно понять такое состояние, если говорит один сервилий? Это значит, говорит не он, а коллективный разум?» Кэт распахнула свои наивные глазки, хлопнула ими пару раз, посмотрела на кернера и спросила. «Как? Вы можете погружаться в это? Вы же человек!» кернер взглянул на Дэна предупреждающе, тот понял и еле заметно кивнул. «Кэт, но ведь кто-то должен делать!» Вот такая участь выпала на мою долю. Но теперь у меня есть помощница, ты. Вдвоем мы точно справимся. А пока иди, посмотри свой новый кабинет. И обязательно загляни в гардеробную». «А что там?» Заинтересовалась Кэт. «Увидишь. Тебе понравится». Как только Кэт вышла, Кернер сказал Дэну. «И пока незачем знать всех деталей. Постепенно вникнет. Ты уверен, что правильно поступаешь?» «Абсолютно» хорошо продолжим давай попытаемся смоделировать коллективное сознание как дэн ментальное общение это всего лишь способность членов улья общаться стоп кернер все-таки им нужно общаться для согласования простейших действий значит коллективное сознание не руководит каждым членом улья каждую секунду ты знаешь дэн каждую секунду нет оно формирует направление общий подход к достижении конечной цели когда я был под их влиянием У меня было такое чувство, что это сознание всегда рядом и всегда смотрит за мной. Но как только численность улья на земле упала, я перестал чувствовать это незримое присутствие. Кернер, мы крутимся около или вокруг разгадки, не можем ухватить суть этого сознания. Откуда оно берется? И что это? Сгусток сверхтонких энергий? Какова конечная цель, о которой ты только что упомянул? Я не знаю, Дэн. Мы для сервилей такие же непонятные как и они для нас. Только мы стараемся их понять и наладить нормальный контакт. Конечная цель, или вернее цель Улья — расширение своей популяции и освоение новых территорий. Контакт, Кернер, будет налажен только тогда, когда этого захочет коллективный разум, а мы с тобой даже не знаем, он вообще может что-то хотеть или просто выполняет заложенную программу. Может, Дэн, когда над Ульем нависает угроза гибели, Такими понятиями «хотеть», «не хотеть» он не оперирует. Есть у меня одна идея, Кернер. Индуцировать. Вернее, создать искусственно-коллективный разум. Дэн, это невозможно. Мы попросим совет у одного специалиста по коллективному разуму. Я думаю, нам с тобой не откажет и создаст искусственное коллективное разумное поле. Кто же это? Кернер. Это новый член нашей команды. Защитник. Он не человек? Нет, Кернер не человек. Это разумный суперкомплекс из другой галактики.